Афорт. Афорт. Способ изготовления углубленной гравюры на металле путем травления кислотой. При афорте цинковую или медную пластину предварительно покрывают защитным слоем кислотоупорного лака (смесь воска, асфальта, смол и канифоли. затем пластину коптят, после чего На черную от сажи поверхность наносится рисунок, все линии которого процарапываются через лак специальной иглой. При такой технологии допущенную ошибку легко исправить. Вновь покрыть процарапанное место лаком. Полностью процарапанный рисунок окунают в раствор азотной кислоты, если пластина цинковая, или в раствор хлорного железа, если пластина медная. Травящий раствор проедает поверхность пластины в местах, свободных от лака. Когда гравер убедится, что кислота достаточно подействовала в местах, где нанесен рисунок, он очищает поверхность доски от лака и делает оттиск. Одним из пионеров применения Афорта был Альбрехт Дюрер. Успешно работали в технике афорта художники 17 века Ван Дейк, Рембрандт, Келло.